Рисовые оладьи. Фрителле де Ризо. Ингредиенты. 400 грамм риса для ризотто или любого круглого риса. Пол-литра молока. Пол-литра воды. 2 яйца. 5 столовых ложек сахара. 10 грамм разрыхлителя для теста. 2 столовых ложки рома или сладкого ликера. 3 столовых ложки муки.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 В большой сковороде разогреваем большое количество масла, как для фритюра. Вливаем ложкой смеси, как для обычных оладий, и обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Вынимаем шумовкой, выкладываем сушиться на промокательную бумагу, обваливаем оладьи в сахаре и подаем горячими.